Глава десятая Я по своему характеру и сути ни разу не спелеолог. Бездельничая дома, осматривал географический канал. Интересно, конечно, но на этом мои познания заканчивались. А ведь тут настоящая пещера. Как прикажете искать дорогу на запад? И от направления я знал, спасибо встроенной карте. Там, где прошел, рисовалась дорожка. Вот оставалось только топать ножками». А с одной из них большая проблема. Приходилось ступать тихо и аккуратно. Таким макаром дошел до западной стены сокровищницы, и все. Прямого тоннеля с неоновой подсветкой и надписью «Выход» не было. И вообще, голяк, отвесная скала, метрах в тридцати над головой, переходила в свод пещеры. Слева нагромождение камней, справа поросли в туманной дымке. И куда? Хотя, что это я? Есть же пряник! «Выходи, дружище!» «Ваф!» Су тут не понравилось с самого начала. «Ну еще бы! Съели же!» Вот и сейчас он, порыкивая, обнюхивал стену и злобно косился в дальний конец пещеры. «Нет его пока, успокойся! Лучше выход найди!» Представил карту, направляя воображение на западную сторону. И подействовало. Пряник подтоптался на месте, затем сорвался к туманным порослям. «Медленнее, дружок!» Послушался, проявляя нетерпение, поглядывал на меня, словно на больную черепаху. Ну, извини, мне тут полступни от чекрыжили. Ему хорошо, он маленький, под непонятную мохнатую хрень нырк. Мне пришлось ручками раздвигать. Липкая дрянь и воняет чем-то. Система. Получен дебаф, опьянение. Старайтесь не касаться веток синих муреллы. Интоксикация алкалоидами может отправить вас на респаун приятной игры. Зашибись, мля. А раньше нельзя было предупредить. Теперь я пьяный калека. Только я об этом подумал, как повело сначала в одну сторону, потом в другую, а на душе потеплело. Узкий каменистый коридор показался не таким уж и неудобным. Даже приятная глазу зеленоватая подсветка присутствует. Жизнь удалась. Но почему я об этой штуке раньше не знал? Все пытался привычным способом нахерачиться. «Люба, братцы, Люба! Люба, братцы, жить! С нашим атаманом! Вау! Чего ты, дружок? Все норм?» Дозрительный взгляд пряника мне не понравился. «Не будь таким серьезным!» «Эх, тебе бы сочку, друг! Люба, братцы, Лю...» Не знаю, на что я наступил, твердо и скользко, как на злуп попалась под культю. Мир перевернулся с ног на голову, и я полетел куда-то вниз. Бум-бах-трах, и приземление мордой в холодную воду. Быстро подскочил, отплевываясь. Дурь как рукой сняла. Отсвеченный зеленым коридор значительно расширился, превращаясь в грот, а я сидел в ручье. Интересная травка хмурелла. Зацепила, да быстро так, забористо. Может, нарвать про запас. Моим намерением не дал свершиться пряник. Как ни в чем не бывало, прошлепало рядом, а затем и вовсе поплыл, намереваясь скрыться за поворотом. «Эй, стой!» Пришлось ползти за ним на четвереньках. К счастью, стало глубже и шире. За поворотом поток усилился, над головой стали проноситься сталактиты. Да так быстро! Я и сообразить не успел, как ленивый поток превратился в стремнину. Пряник бултыхался впереди. Я старался его нагнать. Стал загребать руками, и тут послышался звук, который мне совсем не понравился. Рев, рокот падающей воды, и, судя по всему, лететь ей далеко, а значит и мне. Пряник исчез в инвентаре, слава Стиксу тянуться не надо. Группируюсь. Толчок от края вышел смазанным, левая нога подвела. Мой расчет был до тупости прост. Отлететь как можно дальше, там, скорее всего, глубже. Угадал. Со свистом промеж ушей влетел в глубокую воду, Быстро вынырнул, огляделся и погреб к берегу. Не понравилось мне, сам не знаю что. То ли я увидел, то ли меня. На берегу почувствовал себя увереннее. К тому же сказалось авторитетное мнение пряника. Материализовавшись, посеменил строго в том же направлении. Ну и я заковылял. Благо освещения от красных полосок на стенах хватало, чтобы выхватить ближайшие метров сто. А судя по эху отпадающей воды, пещера с озером была огромна я еще раз попытался просканировать пещеру но этот дар почему-то не работал с остальными вроде норм защита какая зачем очень скоро пришлось остановиться регенерация требовала пищи пол палки колбасы и литр кефира улетели в топку за пару минут пес схомячил целую банку тушенки и смотрел на меня голодными глазами такой маленький а про каких поискать и лучше дорогу вынюхивай Как выберемся из пещеры, обещаю открыть две банки. Тебе одному. Поверил, стартанул маленькой гончей, пришлось пресекать. Шел я, точнее, ковылял, поглядывая на озеро. Из головы не шло то неприятное чувство при прыжке. Пряник, как ни в чем не бывало, шуровал по берегу, изредка принюхиваясь к камням и поглядывая на отстающего хозяина. Ходьба мыслям не мешала. Мне было интересно, почему не дали достижения. Вроде как новая локация или все те же владения скреббера. Короче, одни вопросы. И о чем? Я думаю об игровой механике. Хотел уже поплеваться. Помешало чужое внимание. Не стал подавать виду, потихоньку отдалился от берега. Взгляд был именно с воды. — Пряник, черт бы тебя побрал! — мысленно воскликнул я. Тот вопросительно оглянулся. — Бегом от берега! Для понимания представил большую зубастую рыбу, что тянет его за хвост. Кто еще может из-под воды наблюдать? Не динозавр же? Пес сиганул ко мне. В этот момент водная гладь взорвалась, выстреливая гигантской пастью, несовместимой с размерами моего питомца, как мамонт за мышью. Пряник к чести ускорился. Охотнику не хватило каких-то миллиметров. Клацнуло так, что аж мелкие камни под ногами подпрыгнули. Разочарованный рык чуть не порвал перепонки, и пасть убралась обратно в воду. Казалось бы, все, можно спокойно снимать штаны и заняться стиркой, но не тут-то было. Озеро исторгло такое, что я пожалела о своих первых мыслях. Это был реальный динозавр. Альтерозавр. Уровень девяносто. Рептилия. Видимая часть тела, покрытая зеленоватыми бляшками защиты, была не меньше десяти метров и больше двух в высоту. И это не предел, а уж морда клыки размером с клинки. До меня, наконец, дошло. Это же сраный крокодил! Небольшие мощные лапы, в сравнении с телом, а пробежит по тебе такая, раздавит и не заметит, отталкивались от поверхности с легкостью заядлого бегуна. Оказавшись на берегу, тварь предсказуемо устремилась за пряником. Про меня, кстати, тоже не забыла. Оказавшийся из воды хвост загнулся в сторону, чтобы тут же свистнуть в обратную. Я неуклюже нырнул, челюстью об камень, но нужного результата достиг. Пятая конечность пролетела надо мной. Щелкнула где-то слева, а крокодил, исторгнув газовое облако, побежал дальше. Вот любят они эти и подкидывать. Хлебом, сука, не корми. Экстренный прыжок вперед и вправо спас меня неизвестно от чего. Вряд ли приятного. Пряник смело гавкая улепетывал на всех парах, а шустрый крокодил опять пробегал мимо меня. Блеск мутного глаза и снова хвост. Извините, предусмотрено. Я стоял за сталагмитом шириной в пару метров, так что тот разлетелся в дребезги, осыпав меня мелкой крошкой. Хорошо хоть отпрыгнуть успел. Вот же ш -ш -ш -ш. пора прекращать. Отпривавшись, я сделал пробный ход, прыгнул крокодилу на спину и даже смог удержаться секунды полторы. Монстр дернулся, и я полетел вниз. Пришлось портануться в падении. РГДшка скатилась по его спине, не успев приклеиться, и безболезненно взорвалась где-то под пузом. Этого хватило, чтобы ящер забыл про пряника и полноценно занялся главным обидчиком, то бишь мной. Гигантская челюсть клацнула в сантиметрах от лица, обдав при этом зловонием помойной ямы. «Какой шустрый!» Отпрыгнул на пару метров, а к крокодилу надо было лишь чуть повернуть мордой, и та прилетела мне в живот. Сила удара была такова, что отшвырнула на десять метров к стене. Хватая ртом воздух, я перевернулся и на корячках заспешил подальше. Рядом в той же позе семенил пряник. Язык на бок, глаза выпучены. — Понимаю тебя, дружок, самому не нравится. Давай-ка домой. Пес исчез, а я увидел цель. — Только бы успеть. Небольшая пещера, чуть меньше моих габаритов. Втиснусь. Главное, что это чучело не пролезет. «Орх!» — недовольное урчание за толстой стеной. «Успел!» Тварь совала морду. да не доставала какой-то метр. Злилась, рычала бессильно клацая. Я выстрелил из винтовки. Безрезультатно. Отполз чуть подальше и устроился в небольшом гроте. Дальше проход сужался. Вроде спрятался. Надолго ли? Словно в подтверждение, мое логово сотрясло от мощного удара. На голову посыпались мелкие камни и пыль. Значит, времени немного. Как мог, быстро доел оставшуюся колбасу, проглотил большую пилюлю духа и запил ее живчиком. Повезло, что удар пришелся в мягкие ткани, иначе моим цифровым ребрам не поздоровилось бы. Еще один могучий удар. Теперь не только камушки сверху, снаружи что-то посыпалось. И откуда столько силы? Пора, а то засыплет к хренам. И здравствуй, респ. Если мое появление за спиной и стало сюрпризом, то крокодил этого не показал. Развернулся волчком, будто глаза на жопе имелись. Быстрые движения левой лапой, и в меня полетели камни. «Ах ты, гнида!» Я прыгнул на несколько десятков метров вдоль берега, но малость опоздал. Острая боль во внезапно ослепшем правом глазу стала тому подтверждением. Пришлось материться, выковыривая оттуда острый камень. «Ну, падла зеленая, ты меня разозлил!» Тварь сорвалась с места, как и я. Тяжело, неудобно. Плевать на боль. Какие-то секунды мы поравнялись, тварь уже разинула пасть. Нет, сливаться в мои планы не входило. Прыжок к задней правой лапе — быстрое касание. Кто сказал, что старый добрый спирт не работает? Не помню такого. Вот и крокодил заволновался. Я предусмотрительно отпрыгнул в сторону. А тот, заверещав вдруг во всю немалую глотку, Извернулся колесом и вцепился зубами в тронутую конечность, как младенец в палец сосун. Дальше пошли различия, потому что пасть немаленькая и зубастая. Отхреначил лапу с хрустом. Культя зафонтанировала черной кровью. Сплюнув огрызок рядышком, монстр уставился на меня злобно-ревнивым взглядом. А затем вдруг хватит ее в зубы и с удовольствием сожрал. Вот айот. Решил, что не хрен добру пропадать. Рассусоливать крокодил не стал, слезнув остатки крови, шустро стартанул ко мне, ловко помогая себе хвостом. Ну и я не стал ждать: прыжок, касание, теперь правая передняя. Правый глаз вытек, поэтому я не увидел, а почувствовал, как по руке прошло что-то шершавое и влажное. Последнее почувствовалось, когда дошло до кисти, и тут пришла боль. Мне хватило ума отпрыгнуть подальше и сорвать с себя дымящуюся куртку. Кисть не то что горела огнем, она пузырилась и плавилась, обнажая кости. Хотелось орать и кататься по земле. Уже на уровне инстинкта достал живчик и ливанул на руку, что принесло неожиданно приятный результат. Процесс остановился, боль, соответственно, уменьшилась до уровня, когда я смог соображать. Измененные земноводные, отплатив мне той же монетой, вовсе не спешила сожрать свою жертву и даже не радовалась отмщению. Тварь ревела, крутясь на одном месте в попытке отхватить зараженную конечность, но оздоровенная пасть и близость цели не давали этого сделать. Похоже, мой дар окреп, судя по мукам, уже не пятьдесят грамм. В левой руке оказалась граната, выдернул чеку зубами и стал ждать удобного момента. Внезапно тварь выгнулась колесом, только уже в другую сторону. Мучительный рык и, падает, распластавшись всем немаленьким телом, спиртик прошел. «Пора!» «Прыжок, возврат!» «Обессиленный боем организм не выдерживает, и я падаю на спину!» «Но тварь из вида терять не спешу!» Бухнул взрыв, оставшиеся конечности земноводного конвульсивно затряслись и быстро расслабились. «Какой же ты долгий урод!» Погнувшись на крокодила, я отмахнулся от сообщения системы и, наконец, расслабился на спине.